о старце Георгии Капсанисе. Я не знал блаженной памяти отца Георгия Капсаниса лично, также не был одним из его духовных чад, но я читал его книги и несколько раз посещал величественный монастырь преподобного Георгия. Эту детскую площадку Святой горы Афон — такое название дал обители старец Паисий Святогорец из-за особой простоты населяющих ее отцов. Сделаю небольшое отступление от темы. В 1990 году я вместе с двумя друзьями в течение полутора часов беседовал с блаженной памяти старцем Паисием в его келье Панагуда. В этот момент к нему за советом пришел католик, который собирался обратиться в православие. Я помню, что сказал ему отец Паисий, смотри-ка, по этой теме наиболее компетентен отец Георгий, старец Григориата. Иди туда, и он поможет тебе, последуй его совету, он разбирается в этих вопросах. Никогда не забуду персональный подарок, который мне преподнес покойный отец Георгий. Однажды в ноябре, несколько лет назад, сразу по окончании одного из моих очередных выступлений на радио, я услышал его голос на автоответчике моего домашнего телефона. «Здравствуйте, я отец Георгий Капсанис из монастыря Святого Григория на Святой Горе. Мне нужен отец Андрей». Услышав, что мне звонит настоятель монастыря на Афоне, я немедленно поднял трубку. Отец Георгий сказал, я хотел поближе познакомиться со священником, который сегодня в радиопередаче говорил о Пресвятой Богородице. «Но вы, Геронда, так близко к ней, вы живете в саду Богородицы, вы позвонили мне, чтобы поддержать меня своей любовью?» И он говорил со мной несколько минут. Говорил с любовью и уважением. Рассказал, что имеет обыкновение слушать мою передачу в своей келье, когда у него есть такая возможность — в конце нашей беседы он пригласил меня посетить монастырь Григориат и побеседовать с ним лично. Я прихожу к выводу, что каждый отдельный человек значим для нас в той степени, в какой он смог оставить след в наших сердцах, как нас затронула его личность, его принципы, благородство и тонкость душевной организации. Есть мелочи, казалось бы, незначительные, но в них проявляется все богатство и глубина человеческой натуры. Вот и в моей памяти остался особый след и впечатление об отце Георгии. Он был человеком, который умел чтить, уважать и любить младших, забытых и бедных, вдохновляя их и заставляя каждого почувствовать, что он что-то из себя представляет. Я узнал, что на похороны отца Георгия пришло множество монахов-отшельников из калиф и скитов, Дело в том, что отец Георгий имел обыкновение отправлять им подарки, продукты и другие необходимые вещи. Также он направлял на их престольные праздники певчих, оказывая им тем самым духовную поддержку и посылая знак уважения. Старец Георгий нашел, в чем смысл жизни. В любви к Богу и людям. Помолись и ты, дорогой читатель, хотя бы на краткое мгновение об упокоении его души и попроси его, чтобы он послал оттуда, где он теперь пребывает, дар любви и тебе. Понятно, что невозможно перечислить всех заслуг старца Георгия, он был образцом священнослужителя, выдающимся оратором, пламенным православным богословом, помощником и другом многодетных семей, поддержкой студентов, благотворителем, утешителем бедных, человеколюбивым духовником и так далее. Но каждый помнит то, что касается его лично, как с Господом нашим Иисусом Христом. Богородица особенно помнит распятие Спасителя. Петр вспоминает его взгляд, Иуда — то, что он поручил ему сбор пожертвований, грешница — то, что помазала ему ноги, слепой — что он даровал ему свет. Вот что я имею в виду. Каждый из нас смотрит на другого через призму себя. Мы не можем абстрагироваться от этого. Другой — это не просто кто-то, кто сам по себе. Он всегда воспринимается нами через особый фильтр, наши глаза. Этот фильтр является абсолютным и непременным. И я думаю, что это неплохо, потому что по-другому быть не может.